Глава сорок вторая. Аллард откинул спинку кресла на сорок пять градусов и теперь сидел, прикрыв глаза и впервые за долгое время расслабив мышцы. Волны тепла прокатывали по его телу, отзываясь в каждой уставшей мышце, в каждой жиле. Казалось, тысячи лет прошло с тех пор, как ему было так хорошо и спокойно. Инга лежала на нем, уютно устроившись на широком плече. Она что-то мурлыкала, словно довольная кошка, и водила пальчиком по его обнаженной груди, прослеживая линии Амуэ, которые сейчас горели ровным, нежно-голубым светом, холодным и в то же время притягательным. Он видел только ее рыжеволосую макушку, но чувствовал близость девушки каждой клеточкой кожи, каждым нервным окончанием. И всей грудью вдыхал ее запах, нежный, чуть терпковатый аромат своей женщины. Этот запах будил в нем приятные воспоминания и заставлял сердце биться быстрее. Алард не шевелился. Он боялся спугнуть этот момент. Ему хотелось заморозить эту секунду, растянуть до бесконечности, создать сферу, которая отделит их двоих от остального мира и позволит бесконечно лежать вот так, ни о чем не думая. Любопытные пальчики Инги обрисовали круги вокруг его плоских сосков. Потом задумчиво и немного небрежно поползли вниз, прочерчивая кубики пресса. Казалось, девушка гладит его машинально, а думает о чем-то совершенно другом и далеком. Вот ее пальцы остановились, и Аллард напрягся, ожидая продолжения. Оно не заставило себя ждать. Инга вскинула голову. Канцлер сказал, что раз я твоя Арая, то у нас одна жизнь на двоих. По спине Алларда пробежала ледяная поземка. Брови тарианца сошлись на переносице, образуя глубокую складку, и Инга почувствовала, как его руки, только что осторожно поглаживавшие ее по спине, сжались. Точно он испугался, что она растворится в воздухе. «Это Лоран сказал?» Проговорил он напряженным тоном. «Что он еще говорил?» Инга пожала плечами. «Если ты умрешь, я тоже умру». «И откуда такой пессимизм?» Он сказал, что жизни Омона и его Арайи взаимосвязаны, что мы теперь одно целое. «Ерунда!» Он подбодрил ее улыбкой, в которой между тем не было особой уверенности. Тебе ничего не грозит. Мы живем очень долго. И убить нас не так-то легко, ты сама могла убедиться. Она хмыкнула, делая вид, что поверила. Но ты все-таки хочешь вернуться. От этих слов на его лицо вновь набежала тень. Глаза потемнели. В них промелькнуло что-то похожее на сожаление. Если бы я мог остаться, я бы остался, поверь. Но ты не останешься. Я не могу. На пару минут между ними возникла неловкая пауза. Инга со вздохом убрала руки. Аларт ее не слышит, не хочет слышать. Он слышит только себя, и так будет всегда. Поджав губы, она слезла с него. Мне замерзло, и хочу есть. Пробормотала, подбирая с пола его форменную куртку из плотной ткани. Ее собственная одежда, похожая на пижаму, валялась разорванная на клочки в пылу страсти. Аларт молча смотрел, как она одевается, и чувствовал, что между ними буквально на глазах разверзается пропасть. Инга отдалялась. После всего, что между ними произошло, она все так же не хочет слушать его, не хочет слышать. Она слышит только себя. Он поднялся и, ни слова не говоря, начал натягивать штаны. Инга завернулась в куртку и вскинула на него чопорный взгляд. «Можешь идти, спасать свою репутацию!» Услышал он ее неприязненный голос. «Смывать позор кровью или что там еще? Но знай, когда ты вернешься, не факт, что я буду ждать!» Резко развернувшись, она шагнула к выходу, Алард только успел увидеть, как смешно и трогательно из-под куртки, которая была ей ниже колен, торчат ее голые ножки. И в этот момент чудовищный взрыв сотряс кораблик до самого основания. Запоздала взревела сирена. Вспыхнул и погас свет. Закричала Инга, падая на пол. Яхта накренилась, ложась на правый борт, и искусственная гравитация заставила все предметы с левого борта поползти на правую сторону. «Инга!» — закричал Аллард, бросаясь к девушке. «Ты цела?» В темноте он нащупал дрожащие плечи. «Аллард, что происходит?» Ее голос был по-детски испуганным. «Не знаю, сейчас выясню. А ты сиди здесь». Он начал подниматься, держась руками за стену, которая теперь находилась под углом в 30 градусов, и этот крен продолжал расти. «Внимание! Корабль атакован! Противник опознан как тарианский штурмовик Е-класса!» Раздался голос бортового компьютера. «Система защиты отключена извне! Щиты обесточены!» Инга судорожно вздохнула, хватаясь за руки Аларда. Над ее головой вспыхнула зеленоватая лампочка аварийного освещения. «Кризалис, выяснить был ли взлом?» Взревел Торианец, бросаясь к тускло светящейся приборной панели. Отвечает Кризалис, взлома нет. Доступ к оборонительной системе произведен через личный код владельца. «Это могло означать только одно...» Их нашли, и нашел сам Анезис. Аллард застыл, чувствуя, как внутри все леденеет. Где-то за его спиной глухо вскрикнула Инга. Она тоже все поняла. За первым ударом посыпалась целая серия. Вражеские орудия били по корпусу корабля, заставляя его трястись и скрипеть так, что казалось, будто Кризалис вот-вот рассыплется на запчасти. Да, обшивка личной яхты Анезиса была достаточно крепкой, чтобы выдержать случайный удар. Но надолго ли этой крепости хватит при прицельном обстреле? Аларт попытался войти в контакт с оборонной системой корабля, но та оказалась заблокирована. Анезис, отключив ее, тут же поменял код. «Внимание!» Снова раздался голос компьютера. «Целостность обшивки нарушена. Отсеки 3 и 5 подверглись разгерметизации. Произведено автоматическое удаление поврежденных отсеков». Торианец грубо выругался. Нужно было убраться отсюда, выйти из-под огня. Ведь без защитных щитов яхта превратилась в ловушку. В консервную банку, как сказала Инга. И скоро их в этой банке поджарят. Он не мог этого допустить. Словно угадав его мысли, засветился эктоэкран над приборной панелью. Через секунду на нем возникло лицо принца, искаженное яростью и недавним ожогом. Линии Амуэ на обгоревшей коже превратились в черные вены. Они больше не светились, как раньше. Теперь они источали квинтэссенцию тьмы а протянула незис с издевательски кривя губы мой адмирал или лучше называть тебя бывший адмирал Аларт сузил глаза. сейчас он смотрел на того, кого должен был защищать ценой своей жизни, но вместо этого, Поднял на него руку, почти убил, а потом, бросив раненого, сбежал на его корабле. «Ваше высочество, — он коротко поприветствовал принца кивком, — вы пришли забрать свой корабль? И не только. Где она?» Взгляд Анезиса обшарил полумрак за спиной бывшего адмирала. «Она же с тобой! Я чувствую это!» Аларт медленно покачал головой. «Ты не получишь ее». «И кто же мне запретит?» «Неужели ты думаешь, что я пришел с пустыми руками? Что кто-то посмеет меня остановить?» «Лорант?» Сердце Алларда кольнуло страшное подозрение. «Канцлер мертв!» В Тони Принца звучало неприкрытое торжество. «Вам нужно было убить меня, пока у вас была такая возможность, но ты ее упустил!» «Теперь я справлюсь с вами поодиночке!» Принц качнулся вперед к экрану, закрывая обзор. Его голос упал до свистящего шепота. «Но я не убью тебя сразу, нет. Это слишком легко!» Я возьму твою женщину у тебя на глазах и заставлю смотреть, а потом заставлю ее смотреть, как будто медленно, каплю за каплей выжимать из тебя жизнь. Я собираюсь насладиться вами двумя по полной. Это была речь сумасшедшего, безумца, утратившего последние проблески рассудка. Но этот безумец был смертельно опасным и сильным. А Лард знал, что без помощи не справиться с ним, ведь он уже попытался. Экран потух. Принц вырубил связь, решив, что пора подкрепить свои угрозы делами. И тут же по внешней обшивке Кризалис забарабанили плазменные снаряды. Они были похожи на маленькие кометы. Огненные сферы, каждая размером с бильярдный шар, от которого тянулся феерический хвост из газа и пыли. Но от соприкосновения с ними обшивка космической яхты плавилась, точно сливочное масло под разогретым ножом. Так не могло продолжаться до бесконечности, и Аллард это прекрасно осознавал. Переведя Кризалис на ручное управление, он отчаянно маневрировал между обломками астероидов и снарядами. «Это Анезис, да?» Раздался за его спиной тихий голос, и маленькая женская ручка опустилась на его плечо. «Он от меня не отстанет». Аларт вздрогнул. Его арая даже не знает, насколько права. Она озвучила мысли, которые он сам боялся произнести вслух. «Я тебя ему не отдам!» Бросил он, не оборачиваясь. «Даже не сомневайся!» «Но у нас нет защиты!» «Смотри!» Она ткнула пальцем в обзорный экран, на котором красной точкой пульсировал корабль-преследователь. Это был один из штурмовиков Альфы. Анезис не прогадал, когда решил позаимствовать военный корабль, оборудованный энергетической сетью. Он хотел поймать беглецов живыми, но юркая яхта раз за разом ускользала из-под прицела энергосети. Аларт понимал, что не сможет маневрировать до бесконечности. Не сможет вечно бежать. Анезису нужна Инга. Он не отстанет, не забудет, не передумает. Он вечно будет одержим ею. И единственный способ унять эту одержимость — убить принца или девушку. Последняя мысль заставила бывшего адмирала содрогнуться всем телом. Аларт. Инг заглянула ему в лицо, искаженное внутренней болью. «Что происходит?» «Ты должна покинуть корабль!» прохрипел он, накрывая ее руку своей. «Это единственный способ!» «Что?» Она нахмурилась, вырывая ладонь из его пальцев. «Каким образом?» «В эвакуационном отсеке есть спасательная капсула. Она открыта. Там же защитный костюм». Ты наденешь его, залезешь в капсулу, а я отсюда активирую ее и введу нужные координаты. Когда все закончится, я приду за тобой. Когда все закончится? Девушка отшатнулась, ее взгляд подозрительно заблестел. Не нужно было ломать голову, чтобы понять, что Аллард задумал. — Хочешь избавиться от меня? — Ну уж нет, я никуда не пойду. Нет, глупышка, я пытаюсь тебя спасти. Если мы оба останемся здесь, то погибнем. Я должен позволить Анезису поймать меня. Только когда мы с ним окажемся на одном корабле, я смогу дать ему бой. Но я должен знать, что ты в безопасности. Ты сумасшедший! А если он убьет тебя? Ты об этом подумал? Он не планирует меня убивать. По лицу Алларда скользнула ледяная усмешка. Он знал, на что шел. Знал и был готов ко всему. Едва сдерживая слезы, Инга отчаянно замотала головой. Рыжие пряди волос разлетелись, скрывая ее лицо. «Я не могу!» Почти прошептала она, поражаясь нечеловеческому хладнокровию тарианца. «Не могу!» «Можешь!» Обернувшись, он обхватил ладонями ее щеки, осторожно сжал и, не давая уклониться, заглянул ей в глаза. Его голос упал до хриплого шепота, в который он постарался вложить все свои чувства. — Ты сильная девочка, моя Арая. Я открою все двери, что ведут к капсуле. Остальные будут заблокированы, так что не ошибешься. Она почувствовала, как его хватка ослабла, превращаясь в легкую ласку. Пальцы Алларда прошлись по ее щекам, словно что-то стирая, и Инга поняла, что плачет. Подушечкой большого пальца Торианец погладил ее губы, заставляя их инстинктивно раскрыться. Она зажмурилась, давя отчаянное рыдание, которое уже готово было вырваться из ее горла, И тут же ее губы оказались запечатаны поцелуем. «Это был поцелуй-печать, поцелуй-клеймо!» Он опалил ее жаром раскаленной звезды, заставил судорожно вдохнуть и вцепиться в волосы Аларда, изо всех сил прижимая его к себе, чтобы хоть на миг, хоть на мгновение удержать этот момент». Но вот Алард разорвал их объятия. Нежно, но твердо убрал ее руки. Его взгляд был полон решимости. Все поняла. Она не успела ответить. Очередной снаряд пробил корпус Кризалис. Инга с трудом ухватилась за спинку кресла, когда весь корабль затрясло. Отвоя сирены и грохота она почти оглохла. Вся рубка оказалась в дыму, а Алард... Он из последних сил пытался вывести яхту из-под уже раскинутой энергосети. «Беги!» — услышала Инга его рев, в котором страх за ее жизнь смешался с яростью битвы, отчаянием и мукой. «Сейчас же!» Захлебываясь слезами, она выскочила из рубки. Перед затуманенным взглядом все расплывалось. Густой дым выедал глаза, не давал дышать полной грудью. Задыхаясь и плача, она бросилась в свободный проем. Впереди, одна за другой, с надрывным гудением открывались герметичные двери.